И, держа его на маленькой ладони, Мэри не понимала, зачем, собственно, она отложила вязание, рассматривать такой пустячный предмет. Это было яблоко сорта Ранет, королевский Ранет. И вдруг молнией мелькнуло в памяти Мэри замечание, сделанное как-то раз Деннисом. «У нас дома все любят яблоки», — сказал он, — «и в кладовой у нас всегда стоит бочонок королевского ранета. Под влиянием этого внезапного воспоминания Мэри, до тех пор недоумение смотревшая на яблоко, начала внимательно его разглядывать. И с удивлением, с растущим волнением, заметила слабый надрез, сделанный очевидно тонким лезвием округ всего яблока. На ее серовато-бледных щеках вспыхнул жаркий тревожный румянец. Она дернула сухой черешок, сохранившийся у яблока, и мгновенно снова побледнела. Вся кровь отлила от ее лица, когда круглая, белая, аккуратно обрезанная сердцевина крепкого плода легко вынулась вместе с черешком и осталась в ее пальцах, а в пустой середине яблока оказалась туго забитая туда, свернутая в трубочку, тонкая бумага. С быстротой нервные пальцы Мэри ощупь извлекли и развернули трубочку. И вдруг ее бешено колотившееся сердце чуть не остановилось. — Письмо от Дениса. Он пишет ей, он ее не покинул. Неверящими, безумными глазами Мэри жадно смотрела на это письмо, дошедшее до нее так же вовремя, как помилование к осужденному на смерть. Она лихорадочно принялась читать, увидела, что письмо написано почти две недели назад, что оно полно горячей нежности. Великая радость, как внезапный яркий свет — ослепила ее неожиданностью, согрела своими лучами. Слова письма сияли перед ее глазами. Их смысл проникал ей в сердце, как жаркое тепло проникает в ледяное застывшее тело. Каким безумием было не доверять Денису? Он все тот же, ее Деннис, и он любит ее. Он любит ее, старался за всех сил увидеть ее. И даже пытался раз ночью просунуть свое письмо в окно. Значит, недаром она чувствовала, что он близко. Ее глупый крик сосна спугнул его. Но все это не имеет значения теперь, когда пришла радостная весть. С Сдвющимся сердцем прочла Мэри в письме, что он уже снял домик в Гаршейке. Можно будет переселиться туда к первому января. Коттедж называется «Остров Рос». Летом он похож на беседку, увитую розами. Зимой это теплое надежное убежище, которое приютит их обоих. Деннис делает все, что в его силах, и ничего не боится. Мэри была безмерно тронута. Как он старается ради нее? Он писал, что явился бы за ней открыто, но не все еще готово. Раньше, чем предпринять смелый шаг, им нужно иметь кровь над головой, дом, в котором они смогут укрыться а до тех пор он ради Мэри будет осторожен. Да, ей придется потерпеть еще немного, подождать, пока он закончит последний осенний объезд района и будет иметь возможность всецело посвятить себя ей. Тогда он возьмет ее к себе навсегда, будет о ней заботиться, создаст ей радостную безопасную жизнь. Глаза Мэри затуманились счастливыми слезами, когда она читала все эти обещания. Может ли она подождать? Она должна ждать. Она все стерпит, раз она теперь уверена, что в конце концов Деннис возьмет ее к себе. Дочитав письмо, она с минуту сидела неподвижно, словно неожиданное радостное потрясение превратило ее в камень, в мраморную статую. Но постепенно кровь быстрее потекла по ее жилам. Таинственные токи, рожденные волнующими словами письма, пронизывали все ее существо. После длившегося целую вечность бесчувствия, подобно смерти, она снова ожила, и, как у оживавшей Галатеи, кожа ее приобрела теплый оттенок, прозовело лицо, тело, руки. Глаза ярко засверкали, сжатые губы жадно пула открылись, и застывшая на лице печаль преобразилась в стремительную бурную радость как человек, забытый на необитаемом острове, измученный бесконечным тщетным высматриванием судна на горизонте, давно оставивший надежду и вдруг увидевший возможность спасения,